Предупреждение. Все описанные здесь лица, имена, фамилии и биографические данные абсолютно реальны. Тоже относятся ко всем другим живым существам, а также к неживым предметам, географическим названиям и историческим датам. Эпиграфы. Я совершенно убежден, что все, что со мной происходило, уже было в моей жизни с самого ее начала. Все последующие события, факты и обстоятельства явились лишь переживанием и осознанием того, что тогда, я не знаю когда, со мной случилось. By joy. Но даже если исключить это из моего прошлого, то и тогда я почти в точности останусь тем, что я есть сейчас. Здесь самое важное «почти». «Почти» — это то лёгкое изменение интонации, которое сделало бы меня безразличным к звуку моего собственного голоса. Первое предисловие. Абстрактное. «Поскольку всякое реальное философствование, как любил повторять Мираб Мамардашвили, есть думание, рассуждение, писание и так далее о сознании, и как таковое не имеет ни начала, ни конца, всегда являясь продолжением, то и я буду здесь и сейчас продолжать об этом». «Продолжение понимается мной как включение индивидуального сознания в такие условия обыкновенной, то есть социально исторической и так далее жизни, в которых становится возможным понимание индивидуальным сознанием самого себя как сознания, а жизни как несознания». Гений может достичь этого понимания, если захочет, конечно, и без включения в такие условия. Обыкновенный же человек, даже очень талантливый, не может. Только включившись, он окажется в состоянии сделать выбор – философствовать или не философствовать. А точнее, философствовать или жить. Сам этот выбор может либо быть сознательным, либо просто случиться. Но так или иначе, если ты уже выбрал философствование, то дороги назад в нормальную жизнь нет. И если ты попытаешься вернуться, то найдешь не жизнь, а то, что гораздо ниже и хуже жизни – И это будет гибелью тебя, который выбрал. Второе предисловие, конкретное. Я не писатель. Эта оговорка сделана не из боязни, что меня сочтут плохим писателем. Подобного рода обвинения я отвергаю заранее, потому что я никакой писатель. Я плохой философ, но все же философ. Термин «плохой философ» я понимаю в чисто ремесленном смысле. А это предполагает определенное отношение к тексту и к самому себе, ведь ты тоже некоторым образом текст. Текст для философа есть то, что всегда содержит какое-то мышление, какое-то знание, и непременно позитивное. Для философа не может быть дурного знания или вредного мышления, или он не философ. Если человек смеется, философ говорит, он смеется над своей обреченностью. Если плачет, философ скажет, он плачет над своим торжеством. Если позорит, ругает, проклинает кого-либо, философ заметит, он знает свою гибель. Философ наблюдает не жизнь, а жизнь сознания. Таков мой подход и к жизни Николая Ордатовского, который сам вовсе не философ, а скорее бизнесмен. Сейчас он один из директоров международной фирмы по производству геологической аппаратуры. Но от чего же тогда считать его жизнь философской? полностью соглашаясь с теологически бесспорным положением, что всякая реальная биография, есть биография религиозная или даже теологическая, я все-таки нахожу это положение философски недостаточным. То, что я слышал о Николае Ордатовском в Москве, а наслышан о нем я был с восьми лет, показывает, что он обладал удивительной чертой. Между ним и жизнью никогда ничего не стояло. И когда он ее воспринимал, то воспринимал абсолютно буквально. Чего, разумеется, я не мог понять в восемь лет и едва ли могу в пятьдесят восемь. То есть, если жизнь была сложной, он воспринимал ее сложно. Если она была простой, то он воспринимал ее просто. Если непонятно, он ее не понимал. Да и как можно понять то, что само себя не понимает, как сказал бы Мирап Мамардашвили? Я уверен, что такая черта не может быть ничем иным, как философии и религией вместе. Даже если ее обладатель об этом не знает. Ибо если между тобой и жизнью не стоит ничего, то там есть Бог или сознание. Позднейшие мои встречи с Николаем Ордатовским уже в Англии и Франции только подтвердили то, что я и так знал из московских рассказов о нем. «Хотя я не помню, чтобы он хоть раз употребил в разговорах или письмах слово «бог», иначе нежели метафорически».